Глава 13. Господин. Бояр-чолик, лежащий на мягкой софе, занимающий целую стену кареты, в которой он путешествовал, поднял глаза. Экипаж, запряженный шестеркой лошадей, по две в ряд, обладал всеми удобствами дома. На встроенных полках хранились жреческие снадобья, одежда, личные вещи. К стенам были привенчены лампы, стянущимся от них желобками для отвода дыма. Света было достаточно, чтобы читать. Покинув развалины порта Таурук и Рансима три месяца назад, Чолик начал изучать секретные тексты, которые Кабраксис предоставил ему и стал практиковаться в колдовстве под руководством демона. «В чем дело?» – спросил Чолик. Говорящий, стоял снаружи на платформе, прикрепленной к днищу экипажа. Чолик даже не пошевелился, чтобы распахнуть одно из закрытых ставнями окошек И увидеть человека. С тех пор, как Кабраксис избрал его, изменив разум и тело, да еще и сделав моложе на несколько десятков лет, Чолик ощущал свое полное отличие от людей, выживших после прибытия демона и нападения пиратов Райтона, и ни с кем не сближался. Некоторые слуги были новыми, их набрали в маленьких городах, по которым проходил караван на пути к месту назначения. «Мы приближаемся к Бромвиллу, господин» сказал человек. «Я подумал, вы, возможно, пожелаете узнать». «Да», отозвался Чолик. Потому как ровно двигалась карета, он и сам мог сказать, что длинный, занявший много часов извилистый переход по горам завершился. Чолик заложил страницу в книге, которую читал, тонкой косицей из человеческих языков, за годы превратившиеся в обычную кожаную полоску. Иногда, если произнести нужное заклинание. Эти языки читали вслух нечестивые отрывки. Книга была написана кровью на листах из человеческой кожи, скрепленных детскими зубами. Большинство книг, врученных ему к Абраксисам за последние несколько месяцев, в своей прошлой жизни бывший жрец церкви Захарума чел бы ужасающими и по содержанию, и по внешнему виду. Закладка из языков прошепелявила протест. Зачем ее прячут? Вселяя в чолика, Легкое чувство вины. Впрочем, Кабраксис наверняка дал заколдованной коже такую задачу: он читает целые дни напролет, но и этого, кажется, никогда не будет достаточно. Двигаясь, с изяществом человека, едва вступившего в средний возраст, челик открыл дверь кареты, шагнул на платформу, а затем забрался по небольшой резной лестнице ручной работы, ведущей к остроконечной, крытой соломой крыши кареты. Маленький выступ походил скорее на карниз, по которому гуляют в самых богатых домах западных пределов жены капитанов торговых судов, высматривая, не вернулся ли муж из-за моря. Карета была первой вещью, купленной челиком на золото и драгоценности, которые он и его новообращенные жрецы с благословения Кабраксиса вывезли на тележках из пещеры. В прошлом экипаж этот принадлежал знатному магнату, занимавшемуся торговлей на суше. Всего за два дня до сделки на магната обрушились неисчислимые потери и загадочный недуг, сведший его в могилу за пару часов. Столкнувшийся с очевидным банкротством, душеприказчик купца быстро продал карету агентам Чолика. Стоя на нешироком карнизе, озирая бесконечный лес вокруг, Чолик бросил взгляд на полдюжины телег, едущих перед каретой. Еще полдюжины повозок, нагруженных доверху вещами, которые Кабраксис приказал вывести из порта Таурук, следовали за экипажем Чолика. Дорога петляла по густой чаще. Чолик не мог припомнить название этого леса, но он никогда и не видел его прежде. В путешествии из западных пределов он всегда отправлялся на корабле и в Бромвилл таким молодым, как сейчас, тоже не заезжал. В конце этой извилистой дороги лежал Бромвилл, северо-западная окраина западных пределов. Много веков назад расположенный в горной местности город вполне мог соперничать с западными пределами. Бромвилл стоял достаточно далеко от столицы, чтобы иметь собственную экономику. В крошечном городке жили фермеры и рыбаки, потомки семей, обитавших тут многие поколения – Плавающие на тех же кораблях и пашущие те же земли, что и их предки. В старые времена моряки Бромвилла охотились на китов и продавали ворвань. Теперь же китобойную флотилию составляла горстка твердолобых упрямцев, цепляющихся за свое существование больше из гордости и глубокого нежелания что-то менять, чем по необходимости. Бромвилл можно было бы назвать древним его двух- или трехэтажные здания были построены из камня, добытого в ближайших горах. Остроконечные, крытые соломой крыши дюжины оттенков зеленого подражали лесу, окружающему город с трех сторон. Четвертая сторона граничила с Западным заливом, где стояли волнорезы из больших валунов, защищая гавань от свирепых сезонных штормов. С крыши кареты и с вершины горы Чолик уже видел город, который станет ему домом на время первого завоевания Кабраксиса. «Империя», – говорил себе Чолик, – глядя на ничего не подозревающий городок, начнется отсюда. Он продолжал ехать на платформе, покачивающейся взад-вперед на мощных рессорах, которые смягчали неровности дороги, и наблюдал, как приближается к нему город. Несколько часов спустя Чолик стоял у сладководной реки, протекающий по бромвилу Река глубокая и широкая бежала между облицованных камнем берегов. Поток этот не только снабжал город пресной водою, но и обеспечивал пространством для стоянки маленькие суда, которые вели торговлю с внутренними территориями страны и перевозили ремесленников, украшающих окрестные земли множеством колодцев и выстраивающих вне городских стен растительные сооружения в рациональном шахматном порядке, помогая тем самым фермерам системой полива. В восточной части города, где собирались лесорубы и мастеровые, и где процветали лавки и рынки, Чолик остановил караван в палаточном лагере, открытом для каждого, кто собирался торговать с населением Бромвила. К карете и повозкам немедленно сбежались дети, надеясь на представление бродячего цирка. И Чолик не разочаровал их, предложив трупу комедиантов, которую нанял, когда караван проходил с земли к северу от порта Таурук. Они избрали сухопутный маршрут, долгий и не менее трудный, чем путешествие морем, зато позволяющий избежать встречи с флотом западных пределов. Чолик сомневался, что кто-то из тех, с кем он был когда-то знаком, узнал бы бывшего жреца сейчас, когда молодость вернулась к нему. Но он не хотел рисковать, а Кабраксис был терпелив. Актеры прыгали и поясничали, демонстрируя поразительную ловкость, показывая забавные трюки и читая остроумные стишки в обмен на радостный рев и смех собравшейся толпы. Жанглеры и акробаты, кувыркаясь под звучащую на заднем плане музыку свирелей и барабанов, удостоились восхищенных комментариев зрителей. Чолик наблюдал за представлением из кареты, глядя в приоткрытое окошко. Атмосфера праздника совершенно не соответствовала тому, что он привык думать о религиозных обычаях. Новообращенные церкви Захарума не развлекались и не поклонялись так, хотя некоторые церкви не отвергали веселье. «Все еще не одобряешь, а?» – спросил густой бас. Узнав голос Кабраксиса, чолик повернулся. Он знал, что демон не зашел в карету обычным манером, Но бывший жрец не подозревал, где Кабраксис путешествовал до того, как шагнул в экипаж. «От старых привычек трудно избавиться», – сказал Чолик. «Как и поменять веру?» – поинтересовался демон. «Нет». Перед Чоликом стоял Кабраксис, натянувший на себя тело мертвеца. Решив затеряться среди людей и поискать город, годный для начала кампании, Кабраксис убил торговца, принеся душу человека в жертву неумолимой тьме. А после того, как останки мужчины стали просто пустой оболочкой, Кабраксис три дня и три ночи трудился, призывая чернейшие тайные заклятия, и, наконец, ему удалось вселиться в человеческое тело. Хотя Чолик никогда раньше не был свидетелем подобного, Кабраксис заверил его, что такое иногда делается, хотя и не без опасности для себя. Месяц назад. Тело его было взято у молодого человека, которому еще не исполнилось и 30. Сейчас же он выглядел человеком весьма преклонных лет, куда старше Чолика. Плоть его мешковато висела, морщины и крестообразные шрамы избороздили лицо, черные волосы обесцветились до мышиной серости, корей глаза потускнели, как остывающая зола. «С тобой все в порядке?» – встревоженно спросил Чолик. Старик улыбнулся с узнаваемым выражением Кабраксиса. «Я слишком много требовал от этого тела. Пользы от него уже почти нет». Он шагнул мимо чолика и выглянул в окно. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел поглядеть, как ты любуешься на веселье людей, явившихся посмотреть на тебя», — Хмыкнул Кабраксис. «Я знаю, когда вокруг тебя так много счастливых людей, жаждущих развлечений». Ты теряешь присутствие духа. Жизнь была бы для тебя куда проще, если бы ты мог сохранять угрюмую бдительность. — Эти люди будут знать нас как комедиантов, — проворчал Чолик, — а не как проводников новой религии, которая поможет им жить. — Ох, — заметил Кабраксис, — я уж им помогу. Честно говоря, я хочу обсудить с тобой сегодняшнее вечернее собрание. Возбуждение охватило Чолика. После двух месяцев, проведенных в дороге и в планах основать церковь, заложив фундамент власти, который, несомненно, оттянет верующих от церкви Захарума, он несказанно обрадовался, узнав, что демон готов начать. «Значит, Бромвилл — то самое место?» «Да», — ответил Кабраксис, — «здесь, в городе, скрыты древние силы». «Силы, которые я могу откупорить и придать им форму твоей судьбы и моей победы. Сегодня ночью ты заложишь первый камень церкви, о которой мы говорили. Но будет она не из кирпичей и извести, как ты, возможно, думаешь. Скорее, она воздвигнется из веры». От такого комментария Чолик похолодел. Он хотел видеть здание, собор который умолял бы своим величием церковь Захарума в западных пределах. «Нам нужна церковь». «У нас будет церковь», — заверил Кабраксис. «Но церковь воплоти привяжет тебя к одной точке. Я пытался объяснить тебе это, но ты так и не понял». «А вера, слышишь, Байер Чолик, первый избранник черной дороги, вера, переступает все физические границы» оставляя свои метины на века. Этого мы и хотим». Чолик ничего не сказал, но образ прекрасной церкви продолжал плясать в его голове. «Я продлил тебе жизнь», — заявил демон. «Немногие люди достигают твоих лет без моего дара. Неужели ты хочешь провести все последующие годы на одном месте, любуясь своим триумфом?» «Ты же сам говорил о необходимости терпения». «Говорил и буду говорить, но ты не станешь деревом моей религии, Байер Чолик. Мне не нужно дерево, мне нужна пчела, пчела, перелетающая с места на место, собирая для нас веру». Он улыбнулся и похлопал Чолика по плечу. «Ладно, иди, мы начнем здесь, в Бромвиле, с этих людей». «Что я должен сделать?» — спросил Чолик. «Вечером», — сказал Кабраксис. Мы покажем этим людям силу черной дороги. Мы покажем им, что все, о чем они только могли мечтать, возможно. Чолик вышел из кареты и направился к народу. На нем был его лучший балахон, но столь скромный, что не оттолкнул бы и тех, кто беден. По крайней мере, три сотни людей окружили поляну, на которой остановился караван. Еще одно кольцо вокруг челика образовали телеги, груженные соломой, яблоками, скотом. Под раскидистыми деревьями стояли пустые повозки, на которых расселились зрители. «О», – прошептал кто-то, – «вот идет проповедник. Ручаюсь, шутки и игры кончились». «Если он начнет читать лекции и учить меня, как я должен жить, и сколько платить религии, которые он представляет», – зашипел другой, – осматываюсь. Я так уже два часа глазел на актеров терять еще больше времени неохота. У меня там поле осталось без присмотра, а у меня коровы еще не доины. Опасаясь, что потеряют часть зрителей, собранных для него комедиантами, зная, что нет смысла говорить им что-либо об ответственности или денежных пожертвованиях, Челик вышел в центр поляны и вытащил железное ведерко с черной золой, который дал ему Кабраксис. Произнеся одно единственное слово силы, которое никто не услышал, он перевернул ведро. Пепел полетел, мигом обернувшись плотной черной тучей, остановившейся в воздухе. Нескончаемый поток золы извивался, подобно змее на горячей дороге, покачиваясь на кротком ветерке, струящемся по просеке. Внезапно облако рванулось вперед, осыпая землю пепельными завитками и петлями, местами, Одни узоры из золы пересекались с другими, но не смешивались, напротив. Один слой завитушек зависал над другим в десяти футах, так что под ним мог бы свободно пройти человек. Необычное зрелище тонких линий пепла, застывших в воздухе, привлекло внимание собравшихся. Возможно, тот, кто сотворил такое, необычный жрец, а маг. Так что заинтересованные зеваки решили остаться и посмотреть, что сделает Чолик дальше. Когда струйка золы остановила свой бег, она засветилась темным фиолетовым огнем, заспорившим на Микса сумеречным восточным небом и догорающим за заливом закатом. Чолик повернулся к зрителям, и глаза его встретились с множеством взглядов. — Я принес вам силу, — сказал он, — я дам вам путь, который унесет вас к мечтам, никогда не оставлявшим вас, но которым мешали сбыться неудачи и устаревшие догмы. Народ принялся перешептываться, рождая приглушенный гул. Раздалось несколько гневных голосов. Население Бромвила придерживалось веры в Захарума. «Существует иной путь к свету», — продолжил Чолик. «Дорога, лежавшая вдоль пути мечты. Ден Абстен, пророк света, создал его для своих детей, чтобы они могли удовлетворить свои потребности и исполнить тайные желания». «Что-то я никогда не слышал о твоем пророке!» — крикнул ему в ответ раздраженный пожилой рыбак из первых рядов. «И мы сюда пришли не для того, чтобы слушать, как пророчат путь света!» «Я не пророчу путь света!» — отозвался чолик. «Я пришел сюда, чтобы показать вам дорогу чище, дорогу к милосердию света!» «Церковь Захарома так и делает!» — выступил вперед седой старик в залатанном жреческом балахоне. «Нам не нужен лицемер, подкапывающийся под наши своды и лезущий в наши подвалы». «Я пришел сюда не в поисках вашего золота», — сказал Чолик. «Я пришел не для того, чтобы брать». Он понимал, что Кабраксис наблюдает за ним из коляски. «Мне не нужно ни единой медной монеты, ни этой ночью, ни последующими, которые мы можем провести в вашем городе». «Правитель Бромвила наверняка найдет, что тебе сказать, если ты попытаешься остаться», заявил пожилой фермер. «Герцог не слишком цацкается с вымогателями и ворами». Чолик старался не обращать внимания на уколы. Неприятная работа становилась еще труднее от того, что Чолик знал, что способен испепелить на месте любого одним из заклинаний Кабраксиса. После того, как он стал жрецом Захарума, Даже пока он носил робу-новичка, никто не осмеливался бросать ему подобные вызовы. Чолик твердым шагом пересек поляну и остановился перед большой семьей с коллегой-ребенком, таким уродливым и изглоданным хворями, что больше напоминал не живое дитя, а распадающийся труп. Отец шагнул к Чолику, защищая свое семейство, крепко стиснув при этом рукоять, заткнутого за пояс ножа. «Добрый господин» сказал чолик. «Я вижу, твой сын болен». Фермер смущенно оглянулся. «Это все из-за лихорадки, прокатившейся по бромвелу восемь лет назад. Мой мальчик не единственный пострадавший». Он так и не оправился от недуга. Нервничающий отец покачал головой. Никто из них не оправился, а большинство заразившихся умерли через неделю». «Что бы ты отдал за здорового сына, помощника в твоей работе на ферме?» «Я не позволю трогать моего мальчика или насмехаться над ним», – предупредил крестьянин. «Я ничего ему не сделаю», – пообещал чолик. «Пожалуйста, доверься мне». Замешательство отразилось на лице мужчины. Он взглянул на низенькую коренастую женщину. Должно быть мать девяти ребятишек, сидящих в его телеге. Мальчик! сказал Чолик, обращаясь теперь к калеке. Хочешь ли ты остаться обузой для своей семьи?» «Эй!» – запротестовал фермер. «Он никакая не обуза, я отлуплю любого, кто скажет такое». Чолик ждал. Его посвященного в сан жреца церкви Захарума отец неизменно наказывал, если он дерзал заговорить с ним в таком тоне. «Жди», – шептал в голове Чолика Кабраксис. И он ждал зная, что внимание зрителей приковано к нему. «Все решится здесь и сейчас», – твердил он себе. «Все будет зависеть от того, останется народ или уйдет». Что-то зажглось в глазах мальчика. Его голова, выглядящая как раздувшаяся луковица на тощей шейке, покачивающаяся над узкими плечами и впалой грудью, повернулась к отцу. Протянув скрюченную ручку с пальчиками, которые наверняка постоянно причиняли ему боль, и которыми ребенок не мог бы даже взять ложку, чтобы поесть. Далеко дернул отца за рукав. — Батюшка, — сказал мальчик, — позволь мне пойти со жрецом. Фермер покачал головой. — Эферн, не знаю, правильно ли это для тебя. Я не хочу, чтобы тебя обнадеживали. Лекари церкви Захарума не смогли тебя вылечить. — Знаю, — ответил мальчик, — но я верю в этого человека. Позволь мне попробовать. Фермер снова посмотрел на жену. Так кивнула. В глазах женщины алмазами блестели слезы. И крестьянин сказал Чолику. «Ты будешь в ответе за то, что произойдет с моим сыном, жрец». «Конечно», — вежливо ответил Чолик. «Но уверяю тебя, исцеленный юный Эфирн вскоре будет радоваться вместе с тобой благословению Ден Абстена. Мне хватит знаний, чтобы исполнить желание твоего сына». Он взглянул на мальчика и протянул руку. Ребенок попытался встать, но иссохшие ножки не могли удержать его. Так что он втиснул свои скрюченные, одеревенелые пальцы в ладонь Чолика. Слабость мальчика поразила Чолика. Ему трудно было припомнить, когда он и сам был так же слаб. Хотя с той поры прошло лишь несколько месяцев. Он помог коллеге подняться. Гул голосов замер. «Идем, мальчик, поверь в меня». «Я верю». Эхом отозвался Эфирн. Вместе они пересекли поляну. У ближнего конца длинной полосы черного пепла, все еще мерцающей фиолетовым огнем, ноги мальчика отказали. Чолик подхватил Эфирна, прежде чем тот упал, пересилив собственное отвращение перед увечным ребенком. Чолик знал, что каждая пара глаз следит сейчас за ним и мальчишкой. Он посмотрел на лес и сомнения закрались в его душу. Если мальчик умрет на черной дороге, возможно, Чолик успеет убраться отсюда. А если сбежать не получится, он наверняка вскоре закачается в петле на одном из этих сучьев. Он слышал, как вершит правосудие народ Бромвилла, расправляясь с бандитами и убийцами. А Чолик намеревался помочь им пригреть на груди и вскормить этой же грудью змею. В начале черной пепельной дорожки Чолик помог мальчику встать на ноги. «Что я должен делать?» – прошептал Эфирн. «Иди», – сказал ему Чолик. «Иди по этому следу и не думай ни о чем, кроме исцеления». Мальчик глубоко вдохнул, видимо, снова обдумывая свое решение шагать по тропе столь очевидно созданной магией. Затем ребенок осторожно рожал пальцы, отпуская руку Чолика – Дрожащей походкой, ковыляя, он сделал первые шаги, показавшиеся столь неверными, что воздух комом застрял в горле бывшего жреца. Но мальчик шел, шел с мучительной медлительностью. Затем походка его стала чуть глаже, хотя он и продолжал покачиваться, рискуя оступиться и сбиться с пути. Никто из собравшихся не издал ни звука, наблюдая за калекой, шагающим по черным узорам золы. Его пятки высекали из пепла фиолетовые искры, а шаги становились все уверенней, все быстрее. Плечи мальчика развернулись, осанка сделалась ровнее. Тонкие ножки, потом ручки, потом и все тело набухли мускулами, голова больше не казалась нахлобученным на скелет котелком. И когда черный след золы поднялся в воздух над последним участком, мальчик, не колеблясь, шагнул за ним. Раньше, не говоря о возможности хождения по тонкой ниточке, висящего в пространстве пепла, мальчик ни за что бы не справился с подобным восхождением. Вокруг чолика загудели разговоры. Слава его среди наблюдавших явно расцвела. Служа церкви Захарума, он никогда бы не удостоился возможности применить подобное заклинание. Он повернулся лицом к зрителям, перемещаясь так, чтобы видеть их всех разом. «Вот сила пути мечты!» – хрипло провозгласил чолик. «Сила щедрого, дающего пророка, служение которому я избрал. Да славится во веки веков имя Дьен Абстена. Братья и сестры, присоединяйтесь ко мне, повторяйте это имя». Он воздел руки. «Слава Дьен Абстену!» Только несколько человек сразу последовали его примеру. Но постепенно к хору подключились и остальные. Через считанные секунды над поляной поднялся клич, затопив обычные шумы города ниже по реке. «Бояр Чолик!» Немой окрик взорвал мозг Чолика так резко, что он на миг ослеп от боли и тошноты. «Остерегайся!» — сказал Кабраксис. «Заклятие распутывается!» Очнувшийся Чолик оглянулся на созданный им лабиринт и увидел как вспыхнула вдруг фиолетовыми искрами отправная точка, вспыхнула и загорелась. Маленький огонек побежал по начертанной золой линии, поглощая ее, оставляя за собой пустоту. Огонь нагонял мальчика. — Если пламя доберется до ребенка, — предупредил Кабраксис, — он будет уничтожен. Чолик подошел к другому концу черной тропы, глядя, как мчится огонек к эфирну. Мысли лихорадочно крутились в голове, но он знал, что не должен показать ликующей толпе страх. «Если мы упустим сейчас этих людей, — произнес демон, — обратно их мы уже не получим. Если чудо свершится, мы приобретем верующих, но в случае несчастья мы можем все потерять. Пройдут годы, прежде чем мы сможем снова вернуться сюда». «Годы, за которые эти люди забудут то, что произошло сегодня ночью, и позволят нам предпринять новую попытку завоевать их!» «Эферн!» – окликнул Чолик. Мальчик посмотрел на него, на мгновение оторвав глаза от тропы. Он не споткнулся. «Посмотри на меня!» – радостно воскликнул ребенок. «Посмотри, я иду!» «Да, Эферн!» – кивнул Чолик. И все здесь горды тобой и благодарны Ден Абстену, как и следует. Однако мне нужно кое-что знать. Скосив глаза на непреклонный багровый огонек, преследующий мальчика, жрец увидел, что он отстает от Эфирна всего на два поворота. Конец же пепельной дорожки находился в 30 футах от ребенка. «Что?» – спросил Эфирн. «Ты можешь бежать?» Мальчик смутился. «Я не знаю. Я никогда не пробовал. Фиолетовое пламя преодолело еще 10 футов. «Попробуй сейчас», – предложил чолик и поднял руки, словно раскрывая объятия. «Беги ко мне, Эфирн! Быстрее, мальчик! Как можно быстрее!» Эфирн начал бежать нерешительно, будто испытывая новые мускулы и новые способности. Он бежал, а огонек, сжигающий залу, мчался следом, настигая, отставая лишь на дюймы. «Давай, Эфирн!» – подбадривал чолик. «Покажи отцу, каким быстрым ты стал теперь милостью Диан Абстена! Эфирн бежал и смеялся. Разговоры зрителей переросли в сущий гвалт. Мальчик добрался до конца дорожки, спрыгнул с последнего изгиба на землю и оказался на руках Чолика в тот момент, когда фиолетовая вспышка проглотила последнюю крупицу пепла и исчезла с шипением залитых углей. Чувствуя себя так, словно только что снова избежал смерти, Чолик секунду подержал мальчика, удивляясь, каким большим тот стал. Руки и ноги ребенка обвили его. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Захлебываясь, повторял Эфирн, обнимая Чолика крепко-крепко, пользуясь новыми обретенными силами. Смущенный и возбужденный Чолик, залившийся румянцем, стиснул мальчика в ответ. Здоровье Эфирна означало их с демоном успех в бромвиле но Чолик не понимал, как работает магия Кабраксиса. «Исцеление достаточно просто», — сказал демон в голове жреца. «Причинять вред и боль — дело другое. Это куда сложнее, особенно если процесс должен длиться долго. Чтобы научиться вредить кому-то, магия должна сперва научиться исцелять». Чолика этому не учили. «Тебя многому чему не учили, но у тебя еще есть время». Я буду твоим наставником. Повернись, Байер Чолик, и поприветствуй своих новых прихожан. Отпустив мальчика, Чолик обернулся к его родителям. Никто и не подумал спросить его, почему пепельная тропа выгорела. Эфирн, желая продемонстрировать свою новообретенную силу, заскакал по поляне. Братья и сестры радовались вместе с ним, а отец подхватил сына, стиснул в неистовых объятиях и передал матери. Она притянула ребенка к себе, слезы без стыда текли по лицу. Чолик смотрел на женщину и ребенка, ошеломленный тем, как тронула его эта сцена. «Ты удивлен тем, как хорошо себя чувствуешь, приложив руку к исцелению мальчика?» — спросил Кабраксис. «Да», — прошептал Чолик, зная, что никто, кроме демона, его не услышит. «Не надо. Чтобы узнать тьму, существо должно также узнать свет». Ты прожил уединенную жизнь в монастыре в своих западных пределах. Единственные люди, с которыми ты встречался, были те, кому нужен был не ты, а твой пост. Или те, чьих постов я домогался, — осознал Чолик. И церковь Захарума никогда бы не позволила тебе лично воспользоваться возможностями исцеления, на которые она так скупа, — заметил демон. Да. «Свет боится дать людям много силы, столько, сколько дал тебе я», — сказал Кабраксис. «Люди, обладающие силой, привлекают внимание серой массы. Проще говоря, они становятся героями, притчей во языцах. Проходит немного времени, и рассказы о них позволят героям расправить крылья, набрать высоту, облачиться в величественные мантии. Прислужники же Света завистливы». «А демоны нет?» — поинтересовался Чолик. Кабраксис рассмеялся, родив в голове жреца скрежещущий болезненный грохот. «Демоны не так завистливы, как слуги света, и не так суровы. Скажи, у кого больше всего правил и больше всего ограничений?» Чолик не ответил. «Как ты думаешь, почему слуги света устанавливают так много запретов и правил?» Продолжил Кабраксис. Чтобы удерживать равновесие в свою пользу, конечно. Но мы, демоны, верим, что всем, кто поддерживает тьму, нужно предоставлять силу. У одних ее больше, чем у других. Но они это заслужили, как ты заслужил то, что я дал тебе тогда, когда встретился лицом к лицу с собственным страхом смерти и раскопал мои погребенные врата. У меня не было выбора. У людей всегда есть выбор. Этим-то прислужники света и смущают вас. У вас есть варианты, но большинство их вы не можете избрать, так как слуги света провозгласили их неверными. Как просвещенный ученик света, ты полагаешь, что знаешь, какие пути плохи. Так что же тебе остается? Велик ли на самом деле выбор? Чолик молча согласился. «Иди к этим людям, байер-чолик, ты найдешь среди них новообращенных. Как только они узнают, что ты наделен силой что-то менять, позволяя им достигать своих целей и осуществлять желания, к тебе потекут толпы. Потом надо будет заложить церковь и найти среди народа апостолов, которые помогут тебе разнести весть обо мне. Сейчас же даруй здоровье немощным, они будут говорить об этом». «Утром в городе не останется ни одного человека, кто бы не слышал о тебе». Упиваясь, приобретенным благодаря исцелению мальчиков уважением и доверием, Чолик зашагал к толпе. Тело его пело, затопляемое щелкающими волнами энергии, направляемой в него к абраксисам. Сила влекла его к слабым и больным. С помощью рук Чолик за секунды исцелял лихорадки и инфекции, Изгонял бородавки и ломоту в костях, выпрямлял скрюченное от рождения и неправильно сросшиеся после травм ноги и даже вернул здравый рассудок долгие годы пребывавшей в маразме старушки, изводившей, заботившегося о ней сына. «Я хотел бы остаться в Бромвилле», – сказал чолик, когда солнце утонуло в Западном заливе и сумерки обернулись ночью. Толпа разразилась ликующими воплями. «Но нужно построить церковь», – продолжил Чолик. «Как только постоянная церковь будет воздвигнута, чудеса Диана Пстена возрастут многократно. Идите ко мне, чтобы я мог представить вас пророку, служение которому избрал». Этой ночью Боярд Чолик обрел такое уважение, которым не обладал никогда в жизни. Это чувство пьянило, обещая, что он еще познакомится с ним поближе. Ничто не остановит его».